— гордо заявил Фаяс. — Отвезу так. Я ведь сам отец. Что мне делать, когда стемнеет? Обратиться в полицию, сообщить им приметы Сахраба, под укоризным взглядом фаяза отвечать на рутинные вопросы и видеть, что за ними кроется дно. Кому какое дело до мертвого афганского ребенка? Слава Богу, обошлось.